А дальше было еще хуже. После своего сентябрьского наступления, шесть дивизий Грациани, захватив первые километры египетской территории, остановились, разбили лагеря и зажили мирной жизнью. Итальянские войска расположились широкой дугой, выгибавшейся на юго-восток. Один конец дуги упирался в море близ сиди Сидибарани. Другой находился в 70 километрах от побережья. Итальянцы не оборудовали ни одной позиции опорных пунктов они тоже не строили. Войска располагались в нескольких больших палаточных лагерях, очень удаленных друг от друга и потому не имевших между собой никакой тактической связи, не говоря огневой. Англичане узнали о таком весьма неудачном с точки зрения обороны расположение итальянских войск и решили подвижными войсками – у них было две танковые дивизии и несколько эскадронов бронеавтомобилей – внезапно прорваться между Небеевой и Бирсофафи, крайним правофланговым лагерем итальянцев, и затем, обеспечив свой фланг от контратак со стороны Бирсафафи, повернуть на север и нанести удар с тыла по итальянским войскам, расположенным севернее участок. Прорыва. Тем более, к началу декабря британцы достигли перевеса в бронетехнике. В 7 бронетанковой дивизии имелось 495 бронированных единиц. Среди них 195 легких танков «Викерс МК-6», 114 средних танков «Викерс Медиум» и «Круизёр МК-1», 114 крейсерских танков Круизер мк МК-3-4» и «Круседер МК-1». 64 пехотных танка «Матильда-2», 74 бронеавтомобиля различных типов Мармон «Мормон Херингтон», «Деймлер», «Хамбер» и Морис. Итальянская танковая бригада в районе Сиди-Барани имела 275 танков, в том числе 220 Л3 – пулемётные танкетки, чья боевая ценность стремительно приближалась к нулю. И 55 М1139 с 47-миллиметровым орудием, расположенным почему-то в лобовом листе корпуса. Спаренные же 6-миллиметровые пулеметы монтировались в башне. Это более чем странное конструктивное решение превращало неплохой, в общем-то, танк в некое подобие штурмового орудия, что значительно ухудшало его возможности в бою. В тылу, в Ливии, имелось небольшое количество новых средних танков М1340. В целом, вполне приличная машина, но дизельный двигатель который увы, был крайне скверно приспособлен к условиям североафриканского ТВД. Таким образом, дерзкий, но обещавший максимальный успех план был обеспечен материально, но, однако, технически был трудно осуществим. Английские позиции находились в глубине египетской территории, почти в 100 километрах от итальянских лагерей. Поэтому англичане должны были двумя ночными переходами перебросить силы, предназначенные для прорыва, на исходные позиции. Днем эти войска отдыхали в пустыне, лишённой всяких укрытий. И если бы их обнаружила воздушная разведка противника, то тактическая внезапность была бы потеряна. Англичане выделяли для наступления седьмую танковую дивизию, 292 новых танка, из которых 64 неуязвимых для итальянской артиллерии «Матильд». 7 с лишним десятков броневиков, используемых в целях разведки и охранения, и 195 единиц устаревшего хлама типа Викерс МК-6, по инерции продолжавшего учитываться в графе бронеединицы. И 4 индийскую пехотную дивизию, усиленный моторизованный полк и полк пехотных танков. Соединения, предназначенные для прорыва в районе между Небеевой и Бирсафафи, 7-я танковая дивизия и индийская дивизия, совершили свой первый марш-бросок в 46 км в ночь с 7 на 8 декабря. Днем 8 декабря они отдохнули, оставшись незамеченными, и на следующую ночь достигли исходных позиций для наступления. Утром 9 декабря английские войска начали прорыв. Одновременно по левому флангу итальянцев удары с моря нанесли английские корабли.